Один из паблишенок студия Amperfect представляют Матвей Курилкин Адский вояж Глава 1 Постороннему наблюдателю, окажись таковой по близости, наверняка показалось бы, что стремительное окуталось парусами, как по мановению волшебной палочки. Влад мимолётно пожалел, что этот наблюдатель не он, потому что находиться на палубе стало очень неуютно. Всё-таки боевой корабль во время манёвров не самое лучшее место для инвалида. А самое паршивое, что спрятаться куда-то в трюм, чтобы не мешать носиащимся туда-сюда оркам, было невозможно не с его нынешней скоростью. Всё, что парень мог, это перебраться на корму. Туда по его наблюдениям, реже всего забегали матросы. Дядя Саша очень скоро оказался рядом. Он тоже не находил себе места на воюющем корабле. Блин, я-то надеялся, что спокойно доберёмся, пожаловался мужчина. Страх какой, вон их четверо, и похожи все больше, чем мы. Дядь Саш, ты бы хоть пулемёт и принёс, предложил Лопатин. Серьёзного у нас ничего не осталось, да ведь? А его и не было, пожал плечами мужчина. Мы, получается, всё самое вкусное забрали ещё до того, как ты изобразила из себя гордую птицу-камикадзе. И потом, сам понимаешь, особо не развернуться было. Ты на ладан дышишь, того гляди, коньки отбросишь. Эти идиоты в рясах всё время поблизости мелькают, демонстрируют своё недовольство. Короче, я это всё уже рассказывал. Похватали, что смогли и улетели. Ладно, насчёт пулемётов ты прав, пойду достану. Рано собрались человеги, деловито сообщил пробегавший мимо тришка, когда увидел дядю Сашу волокущего связку пулемётов с патронами. Ещё выспаться успеете, пока жара не начнётся. Вражеские фрегаты действительно были ещё далеко. Маленькие такие белые чёрточки на фоне бездонного неба. Нет уж, я лучше заранее подготовлюсь, пробурчал сосед. На хрен надо потом прямо во время боя бегать. Давай что ли крепления какие для техники сообразим на бортах, а то в прошлый раз один пулемёт так в бездну и канул. А так хоть будет куда прицепить, чтобы если что не улетело во время манёвров. Влад подхватил костыли, кряхтя поднялся с кресла. Нога всё ещё отзывалась болью на каждое движение. Так что парень старался этих движений лишний раз не совершать, а когда без этого было не обойтись, заранее стискивал зубы, чтобы не пугать окружающих стонами. "Нам бы, блин, каких треног, было бы в самый раз, чтобы вертеть можно", бормотал дядя Саша, цепляя пулемёт за цепочку. "Поставили бы под ум бортам и на корме. Эх, раньше надо было готовиться". "Смысл", вздохнул Лопатин. "Мы ж не думали, что ещё воевать до возвращения придётся". Да и патроны у нас невосполняемый ресурс. Чего-то надёжное изобретать бессмысленно, потому что всё равно снимать. Вот-вот, думали, проворчал мужчина. А тут, походу, не думать надо, а делать. Что-то не бьются эти их рассказы про мирную жизнь с тем, что я вижу. Влад промолчал. Ещё пару часов назад он чувствовал себя этой кемраниным ветераном, псом войны, которому пули нипочём, только дай вылечить ногу. А сейчас вдруг понял, как сильно не хочет вновь оказаться в бою. Нет, нафиг. Пообещал себе парень. Если в этот раз обойдётся больше никаких кораблей, никаких воздушных боёв и пиратов, на сушу хочу, то есть на твердь. Парень тревожно вглядывался в лица матросов, пытаясь по выражению сообразить, насколько всё плохо. Чёт, конечно же. У орков на раздумья о ситуации времени не было. Все заняты подготовкой к сражению, так что обсуждать предстоящее сражение с землянами никто и не думал. Впрочем, и дядя Саша особой рефлексии не демонстрировал. Он был занят прилаживанием пулемётов. Корабль во время боя порой довольно резко маневрирует, да ещё в отличие от Морского во всех направлениях, а не только по горизонтали. Так что всё незакреплённое может оказаться за бортом в бездне. Вот бывший житель маленького земного городка и пытался изо всех сил обезопасить драгоценные стволы от такой участи, и предстоящий бой его тоже не очень-то волновал. У тебя была бы нога здоровая, ты бы тоже так сильно не дрожал, сказал себе Влад. Хуже нет, чем сидеть и ждать неизвестно чего, пока люди делом заняты. Впрочем, довольно скоро суета почти улеглась. Стремительная встала на новый курс, и теперь только от ветра и мощности двигателей зависело, смогут ли они уйти. — Вот так, люди! — усталый старпом Ори уселся рядом с дядей Сашей прямо на палубу. — Ждем теперь! — Чего ждем? — уточнил Влад. — Получится ли уйти? — Да нет, уйти-то не выйдет. Поток у нас один. Если слишком сильно в сторону уходить, скорость потеряем. Ну, Каси, молодец, хорошо течение выбрала. Остроухим пришлось растянуться, так что нам мимо двоих только прорваться. Проблема в том, что у них залп на двоих вчетверо мощнее, чем у нас. Это же всё-таки фрегаты, наша посудина против них не пляшет. У шлюпа преимущество в скорости, да только мы уже давно в небе. Машины в профилактике нуждаются, такелажу требуется ремонт, топливо опять же на исходе. Короче, будь мы посвежее, просто ушли бы от них, а так придётся малость подраться. Но я так думаю, после целого авианосца нас какими-то жалкими фрегатами не напугать, правильно? Угу, вздохнул Влад. Его как раз фрегаты пугали. Очень обидно было бы так и не добраться до материка после всех приключений. Но больше всего парня раздражало собственное бессилие. «Из меня теперь только Камикадзе, в случае чего и получится», — мрачно думал Лопатин. «Набрать взрывчатки и на фрегат телепортироваться, когда поближе окажемся». Взрывчатка у них еще оставалась, дядя Саша позаботился. «Пожалуй, еще на один авианосец хватило бы, не то что на фрегат, который размерами превышал их шлюп всего раза в три, если парень правильно понял объяснение Оре. Вот только становиться Камикадзе не хотелось, хватило одного раза». «Ни киись, ни парень!» — хлопнул его по плечу Ори. «По себе я знаю, как паршиво, когда ранен, а товарищи бьются, но тут уж ничего не поделаешь». «Ты лучше скажи, сколько у нас шансов?» — спросил дядя Саша. «Типа пора уже белые тапочки надевать или побарахтаемся?» «На придумывают метафор каких-то, а ты гадай, чего они означают», — пробурчал Ори. «Забудь ты про эти шансы». Что тебе легче станет, если я скажу 50 на 50? Они к слову всегда такие: либо вывезем, либо нет. А всё остальное это статистика, то бишь враньё и глупость. Скоро стало понятно, что с пулемётами они с дядей Сашей действительно поторопились. Время тянулось, тянулось и тянулось. Чёрточки фрегатов вдали даже не думали увеличиваться. Время от времени команда снова начинала шастать по вантам, потом опять всё затихало. Гоблин Тришка, который в самом начале погони пообещал людям, что они ещё и выспаться успеют, изрядно приуменьшил. Прошло уже двое суток, а боя всё не было. За это время Влад успел перегореть. Даже собственное плачевное состояние в преддверии боя уже не раздражало, привык. Воздушные бои это всегда так долго, спросил он Каси за завтраком. Аврал настолько потерял актуальность, что Диманес смогла выделить время на нормальный приём пищи, вместо того, чтобы перехватывать периодически пару галет с сыром, как в первые сутки погони. "Когда как?" пожала плечами девушка. "В этот раз что-то затягивается. Они, похоже, тоже давно в небе, так что у них те же проблемы, что и у нас. Даже странно, что решили напасть" — Почему, — не понял Лопатин, — их же больше. — Ну и что? Пираты, Влад, нападают только, когда могут гарантированно победить, когда точно знают, что не потратят дорогие снаряды и топливо напрасно. Какой смысл вступать в бой, если все может сорваться, и ты останешься с носом? Так что я думаю, это не простые пираты, скорее всего, товарищи тех, с авианосца. Полагаю, капитан передал о нас сведения еще по пути сюда, вот они и ждали, когда он вернется с добычей. А тут мы. Вот они и хотят теперь выяснить, что с авианосцем и не оказались ли сведения о новом острове ложными. Только ничего у них не получится. Завтра утром, когда они нас почти догонят, мы пойдем на прорыв. Будем проходить как раз недалеко от очень удобного течения, так что если удастся в него перескочить без потерь, им ничего не светит. А там уже и от дома недалеко. Откровенно говоря, этот рейс уже здорово затянулся, на твердь хочется. Влад даже говорить ничего не стал. Его полёт уже тоже здорово утомил. Хотелось почувствовать под ногами, точнее, под одной здоровой ногой что-то более надёжное, чем палуба корабля. Дружок вон тоже уже весь истомился. Псу путешествие на маленьком корабле надоело до чёртиков, ещё больше, чем людям. А ещё меня вроде как обещали там вылечить, с тоской вздохнул Влад. Самостоятельно нога никак не хотела заживать, вот он и мечтал о чудодейственной местной медицине. Проснулся Лопатин от трёво-тревоги. Не сразу даже понял, что происходит. Предыдущую ночь ворочился, вздрагивая от боли, всё ждал предстоящего боя, а тут видно выносливость дала сбой, вот он и вырубился. Впрочем, парень быстро пришёл в себя. Привычно телепортировался на лестницу к самому выходу на палубу откинул люк и переместился к фальшборту. Отработанный манёвр, перемещаться по кораблю, прыгая на костеле, было неудобно. Вот парень и начал пользоваться своими сверхъестественными способностями сразу, как только они восстановились после того клятого авианосца. Получалось довольно ловко, а со временем и команда перестала пугаться, когда рядом неожиданно появлялся беспокойный пассажир. Впрочем, сейчас всем было не до него. Опять оврал На воздухе от чего-то было холоднее, чем обычно. Парня передёрнуло от озноба, когда оказался на палубе. Впрочем, он на это не обратил внимания, во все глаза следил за боем. Впереди, прямо по курсу, стремительно вставала стена тумана, сюрреалистическое зрелище. Шлюп шёл к ней на всех парах, но дорогу преграждали два фрегата. Теперь их можно было рассмотреть в подробностях, так близко они были. Парень мильком отметил, что корабли красивые: хищные обводы, грациозная шапка парусов, впрочем, стремительная не хуже. Лопатин принялся оглядываться в поисках ещё двух противников. Нашёл далеко за правым бортом, едва разглядел. Всё, как говорила Касике, внул себе в лад. Осталось только понять, получится ли прорваться. Чего стоишь, Владик? Мимо пробежал дядя Саша. Давай, хватай пулемёт, сказали всю нашу артиллерию на нос перетаскивать. Только зря закрепляли. Влад отцепил пулемёт и переместился куда сказали, в тайне радуясь, с носа видно гораздо лучше. Готовьтесь, господа канониры, зазвучал голос Каси из переговорника на поясе дяди Саши. По команде бейте из всех стволов, я сейчас пришлю к вам наводчика. Почему канониры? Это ж не пушки, хотел спросить Влад, но не стал не самый важный вопрос. Стремительная шла навстречу фрегатам. Противник был уже близко, видно было, как по палубам носятся вражеские матросы. Оба фрегата синхронно чуть повернули носы, будто опасаясь, что Стремительная рванёт прямо между ними. Влад собственно и сам так думал, но тут шлюп задрал нос вверх, из-за чего вражеские корабли пропали из вида, спрятавшись под днищем корабля. Ненадолго Уже через секунду шлюп резко клюнул носом вниз, так что перед Владом и дядей Сашей открылись палубы вражеских кораблей. — Огонь! — не своим голосом рявкнула Кассия, и Влад, не думая, нажал на спусковой крючок. Рядом забухал пулемет дяди Саши. — Да не пали ты по палубе! — заорал сосед. — Бей по расчету! Влад кивнул и перенес огонь на курсовую пушку. Вот теперь эффект стал заметен. Троица матросов, которые возле неё суетились, повалилась на палубу. Пулемёт замолчал, и Лопатин судорожно начал его перезаряжать. Не глядя, за время путешествия от нечего делать он детально разобрался в земном оружии. Стрелять толком не научился, ни те условия, да и патроны жалко, но в остальном довёл действие до автоматизма. Сейчас, пока руки машинально выдёргивали пустой магазин и вставляли новый, парень осматривал вражеский корабль. Магазин щёлкнул, вставая на место. Парень передёрнул затвор и снова начал стрелять. Успел заметить ещё группу вражеских матросов, пока перезаряжался. В рубку бей, рявкнули на дух тонким голосом, и Влад начал судорожно искать, где эта рубка. Да вон же остолоб, трешка руками повернул его лицо. Вон там, у них она не бронированная. Влад кивнул и перенёс огонь на рубку. Ему показалось, что он даже видит, как от деревянной стены отлетают щепки. Тришка оставил его лицо в покое и перешёл к дяде Саша, что он ему кричал, парень не слышал, был слишком сосредоточен. Вражеская палуба вдруг резко взмыла вверх, так показалось в первый момент. Потом сообразил, это они ещё сильнее опустили носы и теперь стремительно подныривают под противника. Палубные канониры, отставить огонь, рявкнула Каси в переговорник. Рон, сейчас по двигательному отсеку правого, правый борт, полный залп. Стремительная снова изменила положение. Теперь нос опять был задран вверх, но при этом сам корабль будто лежал на боку правым бортом вверх. Лопатина кинуло влево, от чего он повис на ремне, за который был привязан. Порадоваться не успел, влетел влево и сломанной ногой в борт. Спышка боли была настолько яркая, что парень на секунду ослеп. Только бы сознание не потерять, только не потерять сознание. Удивительно, но это удалось. Когда перед глазами прояснилось, Влад обнаружил себя вцепившимся в борт обеими руками. Стремительное уже приняла нормальное горизонтальное положение, шла на ровном киле, как называло это положение Оре. Рядом, перевалившись через борт, висел дядя Саша. Формально на корабле оставались только ноги. «Нэй, гоблин, да помогите кто-нибудь, мать вашу, через колено!» Слух тоже проявился неожиданно. Влад, не раздумывая, схватил соседа за штаны и потянул на палубу. Тот шел тяжело, потому что был не один. Тришку все-таки спасли, но только после того, как появился Леннард. Вдвоем у дяди Саши и Влада так и не получилось затянуть не такого уж легкого гоблина на палубу. — А нехрен было не пристегиваться, — буркнул судовой лекарь, небрежно сбросив гоблина на палубу. Тот только что лежал ни жив, ни мертв от ужаса, но на претензию отреагировал сразу. — Да когда бы мне привязываться? Я только до них добежал, и уже пора бить. Не успел я, чтоб меня бездна сожрала. Я чуть в бездну не рухнул. Если б не человеки, вообще бы канул нах. Остались бы без пороховой обезьяны, уроды-косоруки. Кто так воюет? Да как-нибудь не сдох ли бы без тебя, хмыкнул Ленард. И хватит трепаться, все живы, никто не ранен. Нет, только у меня, похоже, опять нога сломалась, простонал Влад. Посмотришь потом, когда с другими закончишь. Сейчас посмотрю, у нас ни у кого ничего серьёзного, ответил Лорк. Удачно прошло. Нога у Влада по заключению лекаря оказалась в полном порядке. Ну, насколько может быть в порядке конечность, которая всего несколько дней как была сломана в двух местах. Ничего, смещения вроде нет, констатировал Лорк. Да и чему там ломаться? Это ж не гипс какой-нибудь, нормальный материал. В качестве фиксирующего материала местные врачи действительно гипс не использовали, предпочитая какой-то другой состав, владу незнакомый. Но явно при этом по своим свойствам превосходящий земные аналоги. Во-первых, гораздо прочнее, во-вторых, дышащий, так что кожа под ним не чесалась так мучительно. В общем, всем был хорош этот материал, вот только Лопатин сейчас был не в состоянии оценить его преимущества, слишком больно. Бой-то хоть закончился, победили мы? А то, хмыкнул Ленард. Можно сказать, с разгромным счётом. Эти ваши пулемёты дюжища ценная штуковина, особенно если их применять неожиданно. «Отличный козырь, и дальность у них хорошая, почти как у пушек. Один фрегат Рон походу из строя вывел, а на втором вы с Александром все командование покрошили. Удачно получилось. А сами чистенькие ушли, они по нам даже толком стрелять не начали. Так что на какое-то время можете жить спокойно, будем считать, что мы победили. Осталось только понять, удастся ли уйти от оставшихся двоих». Но это только Кася скажет. Пока вроде уходим нормально, можно расслабиться. Пойду тогда посмотрю, как там дружок вспомнил Влад, и обесболом закинусь, а то никаких сил терпеть. Глава вторая. Путешествие подходило к концу. Накануне вечером два фрегата, которые всё ещё на что-то надеялись и продолжали преследование, вдруг начали удаляться. Влад ещё видел их какое-то время в бинокль, а потом они исчезли окончательно. Странно, чего это они, спросил он у Каси. Девушка стояла за штурвалом уже вторые сутки, и на новость о том, что противник отказался от преследования, отреагировала с некоторым опозданием. «До этого так упорно преследовали, я думал, они после боя отстанут». «Два дня назад у них еще был шанс», — сказала Димонесса. «Если бы я ошиблась и выбрала неправильное течение. А сейчас уже все, поздно. Почти добрались, можно расслабиться». Влад, естественно, и не подумал расслабляться. Не так уж он устал, в отличие от той же Касси, у которой хватило сил только добрести до диванчика на капитанском мостике, и убедившись, что старпом Орий встал на дежурство, заснуть беспробудным сном. Всё приключение, которое для команды растянулось на несколько дней погони, ему, пассажиру, аукнулось только очередными болями в поломанных костях после боя. Неприятно, да и печень жжёт, которая приходится постоянно обезвреживать, отнуть не без обидное обезболивающее, но за последние недели парень к боли уже более-менее привык, так что особо усталым себя не чувствовал. Но самое главное, Лопатин в последнее время стал замечать за собой признаки паранойи. В голове зудела неприятная мысль. Если Кася сказала, что можно расслабиться, это ещё не значит, что действительно можно. Впрочем, напрягаться особо парень тоже не стал. Какой толк от инвалида? Только и остаётся наблюдать за небом в попытках первому увидеть опасность. Собственно, на утро Влад её и увидел. Целых 5 чёрточек на горизонте подскочил на одной ноге, рванул на капитанский мостик, потому что ухитрился забыть переговорник. «Там корабли на горизонте, прямо по курсу!» — заполошно сообщил парень с торпом, у которого невозмутимо стоял за штурвалом. «Ну да, все правильно!» — кивнул Орк. «Тришка уже сообщил. Имперский пограничный патруль. Добрались, считай. Готовься, дней через пять материк покажется. Сдается мне, вам с Саней будет интересно». «Помню, я в первый раз со стороны увидел, челюсть с пола собирал. Удивительное зрелище!» Влад телепортировался обратно на палубу, ругая себя, на чем свет стоит. Надо же так облажаться. Ну вот можно же было догадаться, что Тришка свои обязанности исполняет без нареканий. И если уж его вялое наблюдение за небом позволило таки обнаружить чужие корабли, то и Гоблин их точно не пропустил ворвался на мостик, как оглашенный, чуть Касю не разбудил. Ещё только паники мне не хватало, тоже мне, мальчик, который кричал волки. Немного успокоившись, парень наконец смог понять главное. Раз они встретили имперский патруль, значит, действительно добрались. И можно в самом деле расслабиться и не ждать по минутно, что раздастся сигнал тревоги и опять нужно будет готовиться к бою. Нет, всё-таки флотская служба не для меня, думал Лопатин. Даже в воздушном флоте и на полупиратском корабле по минутно ждать нападения. Даже как-то обидно, что я такой немужественный. В детстве ведь всеми считали пиратами стать. Вечером он поделился своими мыслями с дядей Сашей, причём будто на зло мимо пробегал вездесущий тришка, как всегда незаметный до самого последнего момента. И, конечно, гоблин не мог деликатно не заметить, что подслушал чужой разговор. А-ха-ха, человек, ну ты даёшь! Ты что, ж думаешь, у нас такая круговерть каждый рейс? Да если хочешь знать, мы в этот раз воевали больше, чем за всё время, что я на стремительной подвизаюсь. Это у тебя рок такой, скорее, а не у нас. А воевать, если хочешь знать, никому не нравится. Зато и платят здесь как нигде. Сам ещё в команду запросишься, когда на тверди помыкаешься. Я такую породу знаю, скучно тебе будет в конторе сидеть. Попомни моё слово. И убежал дальше по своим делам, оставив землян думать над своими словами. "Я вот тоже думаю, чего мы там делать-то будем в этой их империи?" после короткого молчания сказал дядя Саша. "Деньги-то как-то зарабатывать надо, правильно?" "Дядь Саш, а ты кто по профессии?" спросил Влад. Парень не сам в последнее время много думал о будущем, и чем дальше, тем менее радостным оно ему виделось. Да кто, слесарь я, пятого разряда, ответил мужчина. Ну, до выхода на пенсию был. Сейчас-то уж подрастериал квалификацию. Слесарь это хорошо, рядом плюхнулся Оури, привлечённый громогласными воплями тришки. Слесари всегда нужны. Влад слегка расстроился. Программисты вроде бы в империи тоже вполне востребованы. Вот только возвращаться к этой работе парню притило. Стоило проваливаться в ад или что это за странное пространство, чтобы снова садиться за компьютер, пусть и построенный на других принципах с помощью солнечного гилиотропа вместо привычных полупроводников. Хотя плевать, сказал себе парень. Главное вылечиться уже наконец. Надоело чувствовать себя старой и развалиной. Буду здоров, и оптимизм вернётся. Да и сейчас надо бы перестать портить окружающим настроение своей кислой миной. От меня вон даже дружок уже убегает. Выполнить собственные приказы оказалось на удивление легко, потому что скучать скоро стало некогда. Утром они приблизились достаточно, чтобы можно было связаться с патрульными. Каси подробно и обстоятельно пересказала свои приключения, после чего командир соединения запросил личный визит. Как пояснил потом Оре, не из необходимости или недоверия, просто чтобы удовлетворить любопытство. У патрульных служба по-настоящему скучное. Пиратов гонять почти не приходится, контрабандистов разве что. Но в этом секторе их мало, слишком далеко потом идти до родных мест, вот они и не суются сюда почти. Так что патрульные тупо неделю ходят по маршруту, а тут мы такие все из себя крутые, да ещё и с землянами, да ещё с новостями про новый остров. Дураком надо быть, чтобы возможность упустить. Ну, капитан патрульных дураком явно не был, заявился на стремительную в компании чуть ли не половины команды и не с пустыми руками. Орри, старый волк, давно не виделись, капитан патруля, тоже орк, хлопнул знакомого по плечу. Звук был похож на тот, который получается, если хорошей крепкой палкой врезать по камню. А мы свежего притаранили. У вас-то небось одни сухпаи остались. А вот и нет, консервов полно, человечьих, между прочим. В смысле, что человеческого производства, не подумай чего. Ого, у них на земле уже и до консервов додумались, поразился Патрольный. У них много до чего додумались, хмыкнул Лори. Давайте, перебирайтесь. И вот ещё что. Медикаментов у вас нет свободных, а то мы малость поиздержались в дороге. Потери? помрачнел Патрольный. Ты знаешь, нет, обошлось. В общем, встреча получилась бурной и закончилась очень вкусным обедом. Влад себя чуть ли не рок звездой почувствовал, особенно когда члены команды стремительно начали живописать их с дядей Сашей подвиги. До этого-то на них поглядывали скорее как на экзотических зверушек, с интересом, но без особого уважения. Видно, и тут сработал стереотип о бестолковых провалившихся. Однако свидетельство команды свободного охотника сыграло землянам на руку. Ну и ещё дружок, когда появился поблизости, тоже вызвал большое удивление. Всё-таки собаки-компаньоны действительно крайне редкое в империи явление. Импровизированный сабантуй прошёл замечательно. Интересно было послушать разговоры местных, приятно попробовать свежих овощей и фруктов, большинство из них земляне прежде ни разу не видели и даже о таких не слышали. Из знакомого оказались только яблоки. Но самое замечательное гости поделились запасами местного безвредного обезболивающего. Вот уж чему Влад по-настоящему порадовался. Хоть и казалось парню, что к боли он давно привык, а стоило слопать пилюлю, и как будто жизнь заиграла новыми красками. Да уж, иногда отсутствие боли бьёт по мозгам не хуже водки, удивлялся парень. Настроение из отвратительного мигом перескочило от метку нормально. И уверенно устроилась на уровне всё хорошо. Неопределённость, которая ждёт их с дядей Сашей впереди, перестала казаться угрожающей, а проблемы все объемлющими. В общем, к патрульным парень проникся настоящей симпатией и провожал их искренними пожеланиями спокойного дежурства. Мысленно, конечно. Здесь, как и на земле, желать такое вслух было нельзя, плохая примета. А уже следующим утром вдали почти прямо по курсу показалось крохотное рыжеватое облачко. С каждым часом оно росло и увеличивалось, а потом стало ясно, что это не облако вовсе, а испалинский кусок тверди, зависший в пустоте. Снизу материк был подсвечен мириадами державших его в воздухе гилятропов, и по мере приближения это становилось всё более заметно. Казалось, что гигантский остров парит на застывших языках пламени. Ури был прав. Это сумасшедше красиво. Чем ближе стремительное подходило к материку, тем больше деталей можно было рассмотреть. И тем огромнее он становился, закрывая собой значительную часть окружающей бесконечности. В какой-то момент даже стало казаться, что этот гигантский кусок тверди нависает над ними, или наоборот, этот крохотный шлюп медленно падает на испалинский остров. У Влада первое время голова слегка кружилась. Потом, правда, вестибулярный аппарат успокоился, но все равно ощущение, что перед ними целая планета, никуда не исчезла. Родной остров со стороны напоминал блин или монету, то есть был относительно плоский. Не совсем, конечно. Ближе к центру его толщина значительно увеличивалась, по прикидкам дяди Саши метров до ста. Сам-то Влад подробно рассмотреть не успел. Сначала бой, потом без сознания лежал. Материк по форме был похож скорее на айсберг. Поверхность относительно плоская, а вот нижняя часть очень велика. Земля недолго спорили, пытаясь определить глубину материка, и в конце концов сошлись на мысли, что не меньше 100 км. Плоской поверхность можно было назвать только в сравнении с дном, а так лапатин даже горы где-то ближе к центру смог рассмотреть со снежными шапками. Потом, правда, и горы стало не видно, когда ещё сильнее приблизились, всё заслонили другие объекты. При ближайшем рассмотрении оказалось, что материк висит в воздухе не один, рядом множество островов. Некоторые парят в воздухе отдельно, другие связаны с основным массивом тверди мостами самой разной конфигурации. — С ума сойти! — делился с ним восторгами дядя Саша. — Просто фантастика! И как это все возможно вообще? Влад и сам дивился. Стремительная, скоро чуть изменила курс и пошла вдоль тверди, так что посмотреть было на что. На второй день после изменения курса Влад, который к тому времени уже устал, поражённо охать и ахать, окончательно выпал в осадок. — Дядя Саш, ты видишь то же, что и я? — убитым голосом спросил парень. — Они опускают в бездну остров? — Ага, чтоб мне в бездну провалиться, но зачем? Гигантская конструкция находилась значительно ниже и материка, и проплывавшей вдоль него стремительной. Довольно далеко на самом деле, но с помощью бинокля рассмотреть было возможно. Впрочем, Влат остро пожалел, что телескоп остался в трюме, с ним было бы сподручнее. Это было кольцо, огромное, как остров. С внутреннего края кольца в бездну свисала густая паутина тросов, хотя не свисала, Тросы были туго натянуты, потому что к ним был приделан груз. Да какой! Это был целый остров. Намного меньше, чем родной для землян, но все равно огромный. Совершенно пустой, без растений или строений. Влад решил, что вся эта конструкция больше всего похожа на авоську с картошкой. Тросы — это ручки, внизу густая сеть в роли самой авоськи, а внутри — груз. Камни и земля. Целый остров. И очень, очень большой. Охренеть, поражённо шептал Влад, наблюдая, как ручки авоськи удлиняются, и остров постепенно погружается в туманные глубины. Пойдём спросим, а? В последнее время земляне старались поменьше доставать местных жителей вопросами. Заметили, что те уже малость подустали от постоянного любопытства. Но тут было совершенно невозможно промолчать. О, это добыча гелиотропа. Я ж вроде рассказывал, спросил Ори. Влад с дядей Сашей дружно покачали головами. Если и рассказывал что-то такое с Торпом, то оно успело забыться за чередой событий. Но вы ж в курсе, у нас основной столб цивилизации — это гелиотропы. И энергию из них получаем, и техника на них, и вообще, считай, вся жизнь. Забирать те, на которых держится твердь, в империи запрещено. Это глупо, сами понимаете, жизненного пространства лишаться. Остроухи грабят окружающих, находят далёкие и новопровалившиеся острова и с них забирают. Те мы живут. Мы в древности тоже так жили, хотя тогда столько гелиотропа не нужно было. А какое-то время назад вот научились добывать. Создаются такие вот искусственные острова, орк кивнул в сторону авойские. Их опускают вниз, в самую бездну. Где-то сотни километров ниже, там, где разумные уже существовать не могут, на острова падают гелиотропы. После этого понятно остров нужно подтянуть обратно, повыше собрать гелиотроп, ну и разобрать сам остров. Зачем, удивился Влад. Что зачем? Остров разбирать зачем? Почему его снова не опустить? А второй раз это не действует, пожал плечами Ори. Нужно новый остров собирать, причём не просто так, а из специальных минералов. Уволь меня от подробностей, я в упор не помню, что это за порода. Но второй раз она уже не работает, даже если остров заново пересобрать из неё же. Работа надо сказать, совершенно адовая, причём на всех этапах. Зато вся тверть остаётся с нами. Насколько я понимаю, породы такой у нас достаточно много, так что пока можно не переживать о том, что она закончится. Хотя всё равно экономят и сильно. Во-первых, сами понимаете, процедура сложная и затратная. Выгода огромная, но каждый день так гелиотропов не наловишься. Во-вторых, рано или поздно подходящий минерал всё одно закончится, и что тогда делать? Не факт, что в других местах он есть. Месторождений пока всего несколько. Может, конечно, ещё что-нибудь в таком же духе провалится, а ну как нет? А почему не действует, изумился Влад. Почему, если заново собрать работает, а использовать тот же нет? Да откуда ж мне знать, удивил Саори. Это нашей науке пока не известно. Ну или я о таком не знаю. Влад после увиденного и услышанного стал задумчив и рассеян, даже перестал обращать внимание на новые чудеса. Впрочем, ничего столь же масштабного, как рыбалка на искусственный остров, больше не встретилось. О чём задумался Владик? Даже дядя Саша заметил, что вдруг стал как-то чересчур молчалив и задумчив. Знаешь, дядь Саш, я раньше думал, что это вот посыпание гелиотропом новых островов это что-то сродни чуду. Лопатин рассказывать начал с готовностью, парню и самому хотелось поделиться мыслями. Ну, типа какая-то сила божественная или не очень вот это вот делает. А тут выходит, что люди, в смысле, разумные тоже могут повторить. А значит, это по каким-то своим законам действует, физическим, ну или магическим, неважно. Главное, что природным. Но ну, звучит логично, кивнул дядя Саша. А нам с этого что? Даже не знаю, но это водошевляет. Понимаешь, это значит, что тут есть какие-то правила общие для всех. Ну как у нас на Земле физические законы в смысле. А значит, их можно использовать и всё такое. Ну и просто, если их изучить, то жизнь будет более понятна. И что нам с этого? Сосед всё никак не мог понять, к чему клонит приятель. — Они ж и так эти законы изучают, местные жители. И мы с тобой об этом знали. — Да нет, я не о том, — мотнул головой Лопатин. — То есть я знаю, что изучают. Просто я раньше думал, что вот с островами это отдельное статьё идёт. Вот попал остров, и его, ну, условно говоря, кто-то держит на ладошке, а другой ладошкой собирает где-то там внизу в загадочной бездне солнечный гелиотроп и натыкивает его в нижнюю поверхность. А раз местные могут как-то имитировать процесс, то значит это совсем не так. Нас может и выкинуло сюда каким-то божьим попущением или ещё какое-то прихотью высших сил. Но как только мы здесь оказались, сразу всё стало работать по законам, объяснимым и понятным, вот так. Всё равно не понимаю, от чего ты так возбудился, пожал плечами дядя Саша. Ай, действительно, задумчиво пробормотал Лопатин, но так и не успокоился. В голове по-прежнему бродила какая-то идея, вот только ухватить её за хвост всё никак не получалось. Глава 3. Маленький шаг для человечества и огромный для одного конкретного Влада получился смазанным и нелепым. В момент, когда он стоял на последней ступеньке трапа, опираясь на самодельный костыль, его деликатно, но настойчиво подхватил подмышки Хрёрик и отставил в сторону, чтобы дорогу не загораживал. "Давай, не задерживай", добродушно прокомментировал орк. "Всем уже на тверть охота". Возмущаться парень не стал. Команда стремительно и точно так же, как и он, соскользнула с твёрдой земли под ногами. Да и глупо бы смотрелось, если бы Влад с торжественным лицом этот шаг делал, пока остальные переминаются с ноги на ногу на палубе в ожидании, пока герой первопроходец натешится. Просочившись между ног кого-то из орков, с трапа сбежал дружок. Псу явно не терпелось поноситься в волю, только не выходило. Слишком неподходящее для побегушек место. Вся площадь замощена ровными плитами камня, Вокруг полно каких-то строений, определить назначение которых вот так на первый взгляд не получалось, по крайней мере, не всех. Административное здание в самом дальнем краю порта ни с чем не спутать. Слишком официально и по-деловому выглядит, сразу видно, храм бюрократии. Собственно, влад не ошибся. Их путь в это здание и лежал. Вся команда мгновенно разбежалась по своим делам, не слишком хорошо делая вид, что они важные. Влад здорово подозревал, что важные дела ждут их в ближайшем кабаке, возможно, даже портовом, так что они с дядей Сашей и дружком вскоре остались только в компании из касси. — Ну что, пойдемте вас легализовать, — предложила Димонесса. — Ох, не завидую я вам, бюрократия — это страшное дело. Влад встревоженно переглянулся с дядей Сашей. Оба преисполнились дурных предчувствий. Впрочем, всё оказалось не так страшно, как они себе представляли. До земной бюрократии и имперским чиновникам оказалось далеко. Сначала докладывала Кася. Диманесса, оказывается, успела уже составить подробный отчёт, в котором изложила все перипетии своего похода. Орчанка, секретарь в очках в тонкой оправе, приветливо поздоровалась с Диманессой. Ксеадора, принцесса рода Размор, капитан стремительный, поздравляю с возвращением. Мы уже беспокоились за вашу команду. Патрульные передали, поход был удачным. Влад едва сдерживал нервный смешок. До сих пор он полного имени Димонессы не знал и был уверен, что Кася это полная и есть. Так и есть, хотя не раз возникали сомнения, что всё закончится благополучно. Димонесса настороженно покосилась на землянина, видно, почувствовала удивление. Что ж, ещё раз поздравляю с победой. Остров в самом деле так велик? Впрочем, не буду вас задерживать. Администратор Коул, как всегда, в восьмом кабинете. Он уже в курсе вашего возвращения. Орчанка ещё раз улыбнулась. Несмотря на клыки, улыбка не выглядела угрожающе. Наоборот, было заметно, что девушка действительно рада успеху свободного охотника. Наземляна накосилась с большим любопытством, но ничего не спрашивала. Подождёте меня здесь, хорошо, предложила Кася, когда они добрались до кабинета. Я сейчас отчитаюсь, доложу о вас и помогу. Можете, в принципе, и не ждать, но я думаю, вам так будет удобнее. Подождём, конечно, капитан, улыбнулся дядя Саша. С опытным человеком, в смысле, демоном, всяко удобнее будет. Кася зашла в кабинет и пропала на час. Хорошо в коридоре стояли несколько лавочек совершенно земного вида. Даже плоские и не слишком мягкие подушки, обтянутые кожей, наличиствовали, так что стоять не пришлось. Земляне сидели в коридоре на лавочке. Влад немного опасался, что служащие таможни будут недовольны присутствием собаки в здании. Но те были совсем не против. Наоборот, пару раз кто-то из орочьих женщин останавливался, чтобы посмотреть на пса, и даже спросив разрешения, гладили его. Дружок млел от удовольствия. Дядя Саша и Влад тоже Очень уж приятно было разглядывать местных дам, и было на что посмотреть. Девушки-орки были под стать мужчинам. По меньшей мере на голову выше человека, круто-бедра, пышно-грудые. Причем местный офисный стиль позволял все достоинства подчеркивать. Все в рамках приличии, но все равно очень впечатляюще. То, что дамы немного клыкастые, кожа чуть отливает зеленым, их ничуть не портило. Даже наоборот, экзотика. Дядя Саша, кажется, поплыл. Взгляд мужчины был полон нескрываемого восторга. Впрочем, Влад тоже не остался равнодушен к такой-то красоте. С кассир-работницей таможни всё-таки конкурировать не могли, но всё равно были очень хороши собой. А тут я смотрю, жить-то прямо можно, тихонько шипнул сосед, когда в восторге вокруг псани много поутихли и дамы разошлись. Интересно, у меня есть шанс такую-то красотку заарканить? Не знаю, дядь Саш, пожал плечами Влад. Но можешь попытаться. Какие твои годы? Наш-то ребята с корабля упоминали, что бывают и смешанные пары, из разных раз в смысле. Нет уж, сначала как-то устроиться надо, вздохнул сосед. А то сейчас мы с тобой голытьба неприкаянная, с такими уважающая себя барышней связываться не станет. Да что там? Я и сам подкатывать не стану. Я ж не альфонс какой. Скорее из восьмого кабинета вышла Кася, и часа не прошло. На лице Диманессы отчётливо проступало досада. "Да, с премией за ваше обнаружение дело затягивается", поморщилась девушка. "Оказывается, сейчас положено только небольшое поощрение за обнаружение острова, а то, на что я рассчитывала, только после того, как остров будет присоединён к империи тем или иным способом. В общем, ждать ещё неизвестно сколько". Ладно, это всё мелочи. Пойдёмте в первый кабинет вас оформлять. Влад с сочувствием покивал. Он уже знал эту историю, сама же Кассие рассказала. Капитаном стремительная девушка решила стать, чтобы подзаработать. Потратила на это все карманные деньги и ждала, чтобы быстро отобьёт затраты и накопит на учёбу в том заведении, где хочется ей, а не отцу. Благо долгий срок жизни демонов позволяет потратить несколько лет на такой творческий отпуск. А вот только реальность оказалась сложнее, чем казалось наивной девушке, и заработок свободным охотникам шёл значительно медленнее, чем она рассчитывала. Девушка была уверена, что уж премия за обнаружение их города разом поправит финансовое положение, и она сможет осуществить свою мечту. И вот такая засада. Снова всё откладывается. Впрочем, сильно расстроенная димонесса на удивление не выглядела. Отдел миграции, куда их привела девушка, оказался небольшим совсем кабинетом, в котором скучала очередная Арчанка. «Привет, Астрид», — помахала рукой Касси, — «я тебе работу привела». «Касси!» — Арчанка в белой блузке с двумя расстегнутыми верхними пуговичками выглядела до да нельзя соблазнительно. В кабинете действительно было жарковато, так что Влад девушку с одной стороны понимал, а с другой не одобрял. Вот как можно сосредоточиться на деле, когда тут перед глазами такое декольте? У них, я смотрю, доскодом никто не заморачивается, констатировал Влад. Дядя Саша и Вов все замер столбом, не в силах отвести взгляд от обильной и притягательной красоты. У нас все переживали, что ты совсем пропала, а пару дней перед или, что ты возвращаешься, да ещё и с большим прибытком. Мы даже праздник устроили в честь возвращения. Арчанка щебетала с такой скоростью, что слово вставить было невозможно. А это люди, да? Провалившиеся. Проходите. Ох, бедный, да ты весь ранен. Вот, садись скорее. Арчанка подвинула Владу стул и наклонилась, чтобы помочь усесться. Влад почувствовал себя персонажем японского мультика. Того и гляди кровь носом пойдёт. Сейчас мы вас опросим, направление выдадим, всё хорошо будет. Ой, а это у тебя собака, да? С ума сойти. Примерно в таком ключе опрос и проходил. Владу с дядей Сашей пришлось поочередно отвечать на массу вопросов. Часть из них никакого затруднения не вызвала и выглядели вполне логичными и стандартными. Имя, возраст, рост, образование. Другие Влада удивили. Например, работницу отдела миграции интересовало наличие у землян хронических заболеваний или наркотических зависимостей. Гея Саша, смущаясь, признался, что он алкоголик, но завязал после провала. Влад ничего такого за собой не замечал, кроме хронической лени. В наличии психических заболеваний у себя земляне тоже не признались. Так, ну блок про магические способности пропустим, пробормотала чиновница Каси, которая терпеливо ждала в кабинете наобедничила. У Влада в наличии, по моим наблюдениям, пятый-шестой уровень перемещения на расстоянии до 300 м скорее всего, развиваемая. Вот это да, удивилась служащий. Людям же не свойственно. Он уже здесь успел получить, поймал неактивированный солнечный гелиотроп сразу после провала. Удивительно поразилась Арчанка, какой перспективный молодой человек. Но в общем опрос затянулся где-то на час, и под конец земляне уже окончательно перестали понимать, кто и зачем составлял этот список вопросов. Ну вот кому могут быть интересны предпочтения попавших в империю людей в еде? А зачем нужно было расписывать вкусы на девушек? Земляне на всё отвечали честно, но обо не доумевали, для чего нужны такие подробности. Всё это только предварительный опрос, соизволила объяснить орчанка. Вам предстоит ещё несколько визитов в центр социальной адаптации. Там вас расспросят поподробнее. Однако важно получить первые данные как можно раньше, чтобы определить основные направления исследований. Не переживайте, эти исследования не займут много времени. Просто вы должны будете раз в неделю посещать центр в рабочее время, так что никаких неудобств. Всего несколько недель. Закончив с опросом, Астрид куда-то убежала и вернулась с двумя книжечками красного цвета, в которых земляне с удивлением узнали паспорта. Фотографии были сделаны тут же и также быстро вклеены на положенные места. Вот и всё. Поздравляю, Влад, Александр, теперь вы являетесь гражданами империи, и на вас распространяются все права и обязанности имперского гражданина. Государство предоставляет вам комнату в общежитии на первые 2 месяца, но сегодня вы переночуете в нашей гостинице. Точнее, Александр переночует, а вам, Влад, дорога в клинику. Сегодняшнюю ночь вы проведёте там. А завтра уже будете полностью здоровы. Кася, проводишь Влада. Тебе ведь всё равно по дороге, а я пока займусь Александром. Ну что, так и не решил, чем будешь заниматься? спросила Кася, когда они вышли из здания администрации порта. По секрету скажу, что Астрет уже выписала вам с Александром направление на курсы переквалификации. Ему на слесаря, а тебе на алгоритмика. Ну или программиста, если по-земному. Не скажу, что заработок велик, но на жизнь будет хватать. "Кась, а что с нашим островом?" спросил Влад. "Я понимаю, что это как бы не твоя задача, но я даже не знаю, кого спросить. С островом сам понимаешь, всё не быстро. Информацию и координаты я уже передала, куда следует. Формально Империя уже приняла его под свою юрисдикцию, а вот когда это произойдёт фактически, не знаю. Сверхмалые острова обычно присоединяются довольно быстро. Но для присоединения к Верхмалову острову больших усилий не требуется. Отправляют специальный буксир, который его и транспортирует. Вы же провалились очень далеко, а самое главное, остров у вас большой, такой у нас редко. В общем, для транспортировки вашего острова влад будет разработана целая операция. Нужны расчёты по топливу, по буксирам, нужно выделить охрану. В общем, я не знаю, когда это случится. Могу только сказать, что уже сегодня к вам отправляется целый флот для охраны, пара авианосцев и десяток фрегатов. Так что вас не бросили, не переживай. Просто у нас не всегда всё делается быстро. Нам хоть сообчат, когда его соберутся буксировать-то? Сообщат, конечно, вам в первую очередь. Но я бы на твоём месте не рассчитывала, что это произойдёт быстро. Рассчитывай как минимум на несколько месяцев, а то и больше. Так что я бы на твоём месте не стала тянуть с поиском заработка. «А то, может, на стремительную?» «Нет», — отказался Влад. «Мне кажется, или ты считаешь меня плохим командиром?» — спросила вдруг Касси. Влад бы отмахнулся, но, судя по напряжению в ее голосе, девушке было важно знать. «Я считаю, что ты отличный командир», — ответил парень. «Мне знаешь ли сравнивать особо не с чем? Я на земле даже в армии не служил, но, как по мне, ты заботишься о своих людях, о корабле, Не рискуешь ради большой прибыли, а уж как ты командуешь в бою, это вообще удивительно настолько, что граничит с невозможным. Ну, для такого дилетанта, как я. И тем не менее, на стремительную ты не пойдешь. Не пойду. Просто не мое. Ты же поняла уже, я не люблю подчиняться, — сказал Влад и искренне понадеялся, что причина прозвучала достаточно убедительно. Потому что это была истинная правда, пусть и не вся. Подчиняться Лопатин действительно не любил, но еще больше ему не хотелось подчиняться конкретно кассе. Девчонка здорово запала в душу, при этом Влад прекрасно понимал. Не по сеньке шапка. Кто бы мог подумать, что ты втрескаешься в настоящую принцессу, думал Влад. Всегда думал, что принцессы изнеженные, манерные и пустые куклы. Нормальные девчонки те, что попроще. Нет, Влад не страдал от неразделенной любви. Всё-таки не совсем мальчик уже, скорее самолюбие страдало. Обидно осознавать, что ты никак не можешь заинтересовать такую шикарную барышню. Тем более раньше лапатен таких проблем не испытывал. Да, не олигарх, но для тех девушек, которые ему нравились, вполне хорош. И тут уж никак не оправдаешься, что нам в любом случае не быть вместе из-за разной продолжительности жизни. Будем честными, если б в этом мы были равны, у тебя всё равно не было бы никаких шансов припечатал себя напоследок Лопатин. Мне жаль, сказала Кася. Александра я тоже спрашивала, и он тоже отказался. Это не то, чтобы обидно, просто я не понимаю, от чего так начинаю переживать, что это со мной или со стремительной что-то не так. Я бы поняла, если бы вы очевидно не подходили, но вы оба достаточно авантюрные личности, деятельные. По-моему, работа как раз для вас, да и нам вы были бы очень полезны. Прежде всего из-за вашего нестандартного мышления. Кася, ты ведь собиралась бросить стремительную, как только получишь премию, насторожился Лопатин, даже остановился, чтобы посмотреть Димонессе в глаза. Ты что, не веришь, что вообще её получишь? Девушка на секунду отвела взгляд, потом вздохнула и честно призналась. Я не уверена, что наши успеют. Транспортировка такого острова очень масштабный проект. Нужна подготовка. Большая подготовка. Конечно, эльфы не знают сейчас об острове, но долго ли так будет продолжаться? Информация имеет свойство распространяться бесконтрольно. Глупо предполагать, что шпионы светло-рожденных останутся слепы и глухи. Узнают. И им, в отличие от нас, буксировать остров не нужно. Можно просто отправить туда достаточно сильный флот и забрать гелиотроп. Нет, ты даже не сомневайся, людей оттуда вывезут, и все ценное. Но вот туда с целью удержать сам остров, в этом я не уверена. Ясно, кивнул Лопатин. Жаль это слышать, но спасибо за честность. Ладно, Влад. Раз уж ты не согласился служить на стремительной, давай прощаться. Кася протянула руку. Мы пришли. Влад осторожно пожал ладошку Диманессы, помахал рукой и отправился в клинику, заставляя себя не оглядываться. Не хотелось, чтобы Кася увидела его печальную физиономию. Прощаться с ней ему совершенно не хотелось. Глава четвертая Воздушный порт от остального города отделяет довольно высокая каменная стена. Да еще и с контрольно-пропускным пунктом. Влад, если честно, даже хотел поинтересоваться, для чего так устроено, да вот беда не у кого. Скася не попрощались ещё на каноне, остальные члены команды у свистали на берегу ещё раньше, так что сейчас перед этим самым КПП они стояли вдвоём с дядей Сашей. Ну и дружок ещё чутко принюхивался к новым запахам и прислушивался к шуму большого города. "Ну чего, Владик, новая жизнь у нас там за воротами?" спросил дядя Саша. "Как-то ещё сложится. Всё же зря ты отказался на программиста переучиваться". Так хоть какая профессия есть, пусть она тебе и не нравится. А сейчас что? Подъёмное-то закончится, и быстро, всего скорей. Знаю, дядь Саш, вздохнул Лопатин. Всё знаю, только я и себя знаю. Сейчас в колею встану, больше вообще из неё не вылезу. Так и буду, как на земле. А это, как выяснилось, черевато. Я её докопать куда-нибудь провалюсь. Утром Влад проснулся уже совершенно здоровым. Никакие кости не болели, двигаться ничего не мешало, энергия просто переполняла. Лопатин сначала даже испугался, не накачали ли его какими-нибудь стимуляторами, потом сообразил. Просто он уже давно не был полностью здоров, привык за последние недели к нем, а чего-то теперь и удивляется. «А тогда чего к кассе не пошел матросом?» — вывел его из задумчивости дядя Саша. Да вот не пошёл, пожал плечами Влад, разом помрачнев. Сам не знаю. Всё ясно с тобой, хмыкнул сосед. Понравилась девчонка, да? Влад неопределённо пожал плечами. Дядя Саша с некоторых пор стал для него самым близким человеком, но даже с ним такие вещи парень обсуждать не хотел. Пойдём уже, что ли? Мнёмся тут как две первокурсницы перед экзаменом. И то правда, согласился сосед и решительно двинулся к пропускному пункту. Сонный гоблин-охранник взглянул на их документы, поставил отметки в журнале, и перед землянами открылась дверь в большой город. Площадь была полна разумных, которые носились туда-сюда по своим несомненно важным делам. Лопатин, за последнее время изрядно отвыкший от больших скоплений людей, изрядно растерялся. Чувствую себя как провинциал, впервые попавший в столицу, пожаловался дядя Саша в торе его мыслям. Мы точно не на земле. Влад не нашёлся, что ответить, потому что было в самом деле похоже. До сих пор с местной цивилизацией парень был знаком исключительно по кораблям. Обилие парусов и деревянные корпуса, пусть и оснащённые гелиотропными двигателями, заставляли воображение рисовать что-то архаичное вроде колониальных городов конца 18 века тем сильнее оказался контраст город выглядел современно похож на все земные города одновременно безусловно были и отличия точнее их было даже больше, чем похожих деталей пейзажа вот только эти отличия бросались в глаза не сразу как из тёмной комнаты выйдешь на свет и ничего не видно а вот потом постепенно проявляются детали Замечаешь, что площадь не асфальтом покрыта, а замощена плитами из какого-то тёмно-бордового полупрозрачного, чуть шерховатого камня. Ездят по этому покрытию машины самых разных форм и расцветок. Некоторые похожи на старинные, чуть ли не музейные образчики техники, ещё с тех времён, когда машины производили не автозаводы-гиганты, а маленькие семейные мастерские. Другие выглядели более современно по дизайну ближе к сороковым или даже шестидесятым годам XX -го века на земле. Пару раз и вовсе попались на глаза совершенно неопределяемые экземпляры вида настолько футуристичного, настолько и кустарного. Как эти два качества сочетаются, Влад объяснить не смог бы под дулом пистолета, но тем не менее именно эти два прилагательных приходили в голову первыми. Площадь была окружена зданиями, высокими и друг на друга непохожими прямо напротив порта высотка в стиле сталинский ампир, похожая одновременно на здание МГУ и на гостиницу Украина в Москве. По бокам два угловатых чудовища, напоминающих небрежно сложенные каким-то малолетним великанам друг на друга кубики. Ещё дальше, совсем уж неожиданно, изящная башенка в стиле неоготика. "Да, уж пробормотал Влад. Это вот называется эклектика, да?" Несмотря на дикое смешение, городской пейзаж не распадался на отдельные фрагменты. Плот